Вихрь теперь старался посеять в гестаповцах недоверие к мухе. Он играл точно, хотя не знал всех скрытых пружин, которые помогали ему в этой быстрой и единственно возможной сейчас игре. Давала себя знать давнишняя вражда между военной разведкой Канариса и ведомством кальтенбрунера А муха как раз и попал в эти жернова. На него по своим каналам вышел полковник военной разведки Абвера Берг, а он, не зная всех тонкостей этой давней вражды между Абверами и Гестапо, и считая немцев единым слаженным государственным организмом, предложил свои услуги и Гестапо между встречами с Бергом, который, во-первых, никогда не ходил в форме, а во-вторых, говорил по-русски как русский, потому что в 1932 году закончил химический факультет МГУ. Гестапо, конечно же, знало о работе Берга с Мухой, и поэтому всякая компрометация этого агента Абвера входила в перспективные планы Гестапо. Потом, позже, при случае, поставить Бергу под ножку, мол, работает с заведомым дезинформатором, либо с дезинформатором невольным, либо с бесперспективным с оперативной точки зрения человеком. Мне тоже доверяло руководство, сказал Муха обиженно. «Меня сам Бородин провожал». «Как фамилия Бородина?» — спросил Вихрь. «То есть, э, как фамилия? Бородин?» Шеф и Длинный снова переглянулись. Вихрь рассмеялся. «Милый мой», — сказал он. «У разведчика не может быть одной фамилии». «А какова настоящая фамилия полковника Бородина?» — спросил шеф. «Шесть дней назад во время бомбежки погиб полковник Валеев, заместитель Бородина». Все нити, которые могли вести к нему, были оборваны его смертью. Тем более, что он не курировал ни одну из резидентур, а только осуществлял подготовку, учебу и заброску людей в тыл. Назвать фамилию с потолка было нельзя. Где гарантия, что у гестапо нет хотя бы нескольких точных фамилий наших разведчиков из штаба? Считать врага глупым – это значит заранее обрекать себя на проигрыш. Фамилия Бородина Валеев, Алексей Петрович, полковник, выпускник Академии Генштаба. «Подождите в приемной», — сказал шеф Мухи. Муха вышел. Шеф подвинул вихрю сигареты и зажигалку. «Надо, чтобы эти дни Муха был со мной», — подумал вихрь. «Спаси Бог, если он будет торчать у костела. Коля или Анушка могут пойти к нему на связь. «Хорошо бы, если ваша муха пошла со мной на рынок и вокзал. А кто сказал, что вы пойдете туда? Вас интересует связник в вельвете». «Разумно. Только почему вы думаете, что мы не сможем его взять без вашей помощи?» «Вы бывали на старом рынке?» — спросил Вихарь. «Бывал. Сходите еще раз и посчитайте, сколько вы там встретите людей в черном вельвете, серых брюках» и немецких солдатских сапогах раструбом. Надеюсь, вы, засылая своих людей к нам, одеваете их не как попугаев, а так, чтобы они были похожи на тысячи окружающих их, не так ли? Почему вы так откровенны с нами? Потому что я проиграл. Проигрывая, ваши люди кричат, бронятся и стараются плюнуть в лицо. Этим своим вопросом вы хотите унизить меня? Или просто оттолкнуть? — Не понял, — сказал шеф и попросил Длинного. — Что он имеет в виду? Пусть объяснит подробно. — Все довольно просто, — сказал Вихрь. — Если я буду молчать, меня уберут после пыток. Если я стану говорить, у меня будет шанс погибнуть без пыток. Если же я подтвержу свои показания человеком со связями и явками, я буду выгоден вам и вашей контр-игре. Вот и все. «Муха мне нужен только для того, чтобы он подстраховал меня». «Вдруг он уже встречался с этим человеком в вельвете? Кто знает?» «У мухи свои задачи», — сказал шеф. «Он ждет своих гостей». «Значит, он караулит наших возле костела», — понял вихрь. «Все решит случай, только случай». «Какая глупость!» «Говорят, случайностей не бывает. А я сейчас надеюсь только на случайность». Правда, в подоплеке этой моей надежды на случайность лежит знание их психологии, но обернуть на пользу это мое знание их психологии может только случай. Конечно, они пустят меня на рынок. Это очень редко, когда наши люди перевербовываются ими. Это для них радостное ЧП. И то, что он задумчиво сказал мне про задачи мухи, явный симптом его внутреннего согласия с моим предложением. Он сейчас начнет играть со мной, а я уже выиграл. Теперь только надо разумно держаться. Давайте-ка отвлечемся, — сказал шеф. Давайте побеседуем о вашем жизненном пути. Меня интересует все, относящееся к вам, начиная с сорок первого года. Вихрь похоронил много людей, своих друзей по борьбе. Он знал подполье Днепропетровска и Кривого Рога и помнил имена тех, кто погиб в гестапо. Значит, эти имена шеф мог перепроверить, запросив архивы. Многие товарищи вихря по фронтовой разведке погибли, но остались их клички и легенды. Вихрь решил обратиться к мертвым друзьям. Друзья, даже мертвые, обязаны спасти живого. — Как вам будет угодно, — сказал вихрь. — Я могу рассказать или лучше записать на бумаге? — Пишите, — сказал шеф. — Будет неплохой материал для контрпропаганды на красные войска по радио. Этим вы погубите меня, как вашего возможного агента. И этим же вы погубите моих близких. А ваших близких, адреса, имена, места и годы рождения мы будем говорить позже. Вот вам бумага и перо. Мой коллега проведет вас в тихую комнату, где вам никто не будет мешать. К сожалению, наши стенографистки не знают русского языка. Я лишен возможности облегчить ваш труд. До вечера. Начальник полиции безопасности и СД. Штамп получателя. Начальник полиции безопасности СД округа Краков. Отдел наружной службы. Секретный документ государственной важности. 13 экземпляров. Экземпляр номер 4. 28. -ое. 6 месяца 1944 года высший руководитель СС и полиции на Востоке издал следующий приказ: Положение с обеспечением безопасности генерал-губернаторстве ухудшилось настолько, что отныне следует применять самые решительные средства и принимать наисторожайшие меры против виновников покушений и саботажников не немецкой национальности. Согласие генерал-губернатора, приказываю чтобы во всех случаях когда совершены покушения или попытки покушения на немцев, или если саботажники разрушили жизненно важные сооружения, должны быть расстреляны не только схваченные виновники, но, кроме того, должны быть казнены также все родственники мужчины, а родственники по женской линии, женщины и девушки старше 16 лет, направлены в концентрационный лагерь. К родственникам мужчинам относятся отец, сыновья старше 16 лет, братья, деверья и шурины, двоюродные братья и дяди виновника. Точно так же следует поступать в отношении женщин. Таким образом, намечается обеспечить коллективную ответственность всех мужчин и женщин, родственников виновного. Благодаря этому будет наиболее чувствительным образом затронут круг людей, среди которых действовал политический преступник. Такая практика уже принесла прекрасные результаты в конце 1939 года в новых восточных областях, в частности в области Варты. Как только этот новый способ борьбы с виновниками покушений и саботажниками станет известен инородцам, это может произойти путем устной пропаганды, женщины из круга родственников, в котором вращаются участники движения сопротивления или банд, будут, что подтверждается опытом, оказывать предупреждающее влияние. Я ставлю об этом в известность и предлагаю в надлежащих случаях, не касаясь уже имевших места, возможно быстрее устанавливать место жительства и немедленно арестовывать соответствующих членов семьи». Крюгер